Глава 47. Нем как рыба. Джон знал, что им придётся поговорить о Перси, но в тот вечер незаметно улизнул от Хэлла, прибегнув к простой уловке. Оставил мундиры горжет на кухне Прыво, а сам спустился к гавани, пока Хэл разговаривал с дырявой башкой. Там он нанял лодку и отправился на прибрежные топи рыбачить. Проводник, местный житель по имени Лапала, попался толковый. и Джон, пропавший грязью и болотной тиной, вернулся домой затемно с полным мешком окуней и большой, жуткой на вид тварью под названием Мечехвост, который они обнаружили, к счастью, мёртвой, на крошечном островке, образованном устричными раковинами. Часть улова Джон поджарил на костре у реки и с удовольствием съел. В лёгком подпитии, ближе к полуночи, он прокрался в комнату Хэлла и оставил мёртвого хвоста на прикроватном столике рядом со спящим братом в качестве символического объяснения. Как бы то ни было, на трезвую голову он встретил Хэлла только ближе к концу следующего дня, когда вернулся с мучительного чаепития в доме миссис Тины Андерсон. Статная белокурая красавица, наряду с бездной обаяния, обладала и кучей болтливых друзей, которые набросились на Джона Энмейс. всей толпой французский. И в порыве признательности висли у него на рукаве, теребя золотой галун и выражая благодарность за присутствие армии и восхищение доблестью солдат, спасающих их не иначе, как от массового грабежа. «Меня будто заклевала стая маленьких попугаев», — сообщил он Хеллу. «Виск перья повсюду». «К черту, попугаев!» — бросил Хелл. Сам он ходил на более официальное и уж, конечно, менее шумное собрание в доме миссис романы и Сарс. где беседовал с несколькими политиками из числа присутствовавших на обеде у Прево. «Я надеялся поговорить с месье Суассоном и узнать, как чёртов Перси оказался здесь, когда он должен быть мёртв, или, по крайней мере, притворяться мёртвым. Но Суассон не явился», — коротко пересказал Хелл. Он снял шейный платок. Судя по тому, как побагровела кожа, его весь день так и распирало от желания высказаться. «Где ты, говоришь, в последний раз видел этого субъекта?» Джон развязал свой платок и, облегчённо вздохнув, закрыл глаза. «Я встретил его в лагере американцев, в местечке под названием Кориэл Фэри, как раз перед Монмутом. Я тебе рассказывал». Хелл вытер лицо подвернувшимся под руку полотенцем, судя по виду, раньше им чистили сапоги, и бросил его в угол. «И как, чёрт возьми, он оказался там, если уж на то пошло?» Джон покачал головой. «В конце концов, разве это теперь имеет значение? А вот как именно Перси избежал повешения за садомию, он объяснять не собирался. Рано ещё Хэлло умирать от апоплексического удара». «Вроде бы ты что-то рассказывал о том, как попал к американцам, сбежал, а после сражения объявился в лагере в компании с убийцей Магавком, якобы племянником Джеймса Фрезера». Уголок рта у дёрнулся. «А ещё больше утаил, полагаю. Во всяком случае, ты не упоминал о Перси». джон определённо скривил лицо и качнул головой в сторону двери. По коридору приближались быстрые шаги. Видимо, коммердинер Хэлла спешил вытащить его из оков парадной формы. Однако в комнату вошёл Уильям, слегка взъерошенный, но явно трезвый. «Мне нужно найти Баннистера Тарлеттона», — сказал он без предисловий. «Есть предположение, как это сделать?» «Зачем он тебе?» — поинтересовался Хэлл, усаживаясь на деревянный стул. «И если уж просишь о помощи, сначала окажи услугу». и помоги снять чёртовы сапоги, пока они меня не прикончили. Мне их Джон одолжил». «Я не виноват, что у тебя шишки на пальцах», — парировал тот. «Хотя, согласись, это вполне естественно для командира пехоты. Никто не обвинит тебя в пренебрежении обязанностями». Халла брата недобрым взглядом и обхватил макушку племянника, чтобы удержаться, пока тот стягивал сапог. «Ты знаешь, где Тарлетон?» — спросил он Джона. Тот покачал головой. «Я тоже», — извёк Хелл, обращаясь к торчащему на макушке Уильяма вихру, аккуратно закрученному по часовой стрелке. «Совсем как у его отца», — подумал Джон, и, прочистив горло, сказал. «Старший клерк Клинтона должен знать. Его зовут Ронсон. Капитан Джеффри Ронсон, если угодно». «Отлично!» — Уильям сдёрнул сапог и чуть не слетел с сундука, на котором сидел. Он бросил грязный сапог на ковер у очага и осмотрел грудь. В целости ли жуки? «Где, черт возьми, сейчас торчит сэр Генри?» «Пока в Нью-Йорке», — Хелл выставил другую ногу. «Готов поспорить на разумную сумму, Тарлеттон все еще с ним. В Монмуте кавалеристы Тарлеттона стали новой игрушкой Клинтона, и я сомневаюсь, что он с ней наигрался». Уильям хмыкнул, стащив второй сапог и положил его рядом с собратом на ковер. «Значит, я могу написать Тарлеттону напрямую, на адрес сэра Генри?» Джон с Хеллом переглянулись. «Думаю, да», — Хелл слегка пожал плечами. «Только не пиши в письме ничего, о чём не хочешь поведать всему свету. Есть клярки, которые не лезут в чужие дела, но большинство подобной тактичностью не отличаются». «К слову, о чужих делах», — лорд Джон поглядел на сына. «Будет бестактно с нашей стороны спросить, зачем тебе Баннистер Тарлеттон?» Уильям покачал головой и пригладил выбившийся вихор к тёмной копне волос. «Деннис Рэндалл сказал мне вчера на обеде, что Бан Тарлеттон первым получил письмо из лагеря Миддлбург о смерти Бена, а затем, очевидно, передал его Изикилю Ричардсону и таким образом...» Уильям сделал вращательное движение рукой, показывая, как письмо в конечном счёте попало в руки Хэлла. «Я хочу узнать, почему Тарлеттон получил его и каким образом». «Разумно», — согласился Хэлл. «Однако не так всё просто». Он прищурился и в упор посмотрел на племянника. «То, что я тебе скажу, должно остаться в этой комнате, Уильям». «Ни слова твоему индейскому другу, любовнице, если таковая имеется. Нет-нет, я не хочу знать. В общем, никому». Вильям едва удержался, чтобы не закатить глаза. Джон наклонил голову, пряча улыбку. «Нем, как рыба», — с готовностью произнёс Вильям и накрыл губы ладонью. «На устах моих печать!» Фыркнув, дядя кивнул. «Хорошо. сэр Генри «Устал водить американцев за нос под Нью-Йорком и в Вирджинии. Ему нужен решительный удар. И он нацелился на Чарлстон. И если Клинтон до сих пор не оставил Нью-Йорк, чтобы забрать Чарлстон у повстанцев, то сделает это в ближайшие несколько месяцев». «Кто тебе сказал?» – удивленно спросил Джон. «Три разных человека за обедом, и все умоляли меня помалкивать». «Понятно, что ты имел в виду под тактичностью дядя», — заметил Вильям откровенно забавляясь. «Я», — холодно произнёс Хелл, — «полковник 46 шестого пехотного полка Его Величества. А ты?» Он осёкся, глядя на непокрытую голову и слегка помятую штатскую одежду племянника, которого всё ещё отличала военная выправка. «Вероятно, это останется с ним навсегда», — подумал Джон, — «как у его отца». «В настоящий момент недействующий офицер», — закончил Хелл, на сей раз решив проявить такт. Вильям согласно кивнул. «Выходит, мне повезло», — сказал он. «Раз уж ты не мой командир, то не можешь запретить мне искать Тарлеттона, если я захочу».